Было указано отходить только третьему армейскому корпусу а почти все силы группировались на фланге добровольческая армия донцы кубанцы на кавказ и главоначальствующих киева и одессы на одессу масса отдельных людей и частей в особенности хозяйственных потекла в крым единственным важным для меня приобретением среди беглецов были восемь хотя и испорченных бронепоездов и 6 танков Три тяжелых и три легких. Ватага беглецов буквально запрудила Крым, рассеялась по деревням, грабя их. В этом отношении приходилось поражаться тому, что делалось в частях добровольческой армии. Части по три-пять месяцев не получали содержания. Между тем, как из ставки оно выдавалось, потому что мой корпус, а перед тем дивизия, его получали вовремя.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 Чтобы сократить процедуру операций, я приказал выдать именно авансы, а ведомости и оправдательные документы требовать потом. Казначеи долго не соглашались на такое беззаконие. Как можно перенести из одной графы в другую цифры и удовлетворить части авансами без формальной требовательности ведомости, а только по осигновке части? А толкать людей на грабеж или голодную смерть можно.